Глава 106. Отравление. Цаньмо спал в одном из постоялых дворов уезда Солнечный Тигр. Внезапно послушался возглас, от которого он вздрогнул и проснулся. «Я не знаю, откуда взялись эти жуки. Они повсюду. Что я только не перепробовал, чтобы вытравить их или на худой конец прогнать. Офицер, можете взглянуть на этого красного жука? Вдруг они опасны?» Говорил хозяин, постояло двора. Сердце парня замерло. Но уже в следующем мгновении он в торопях вскочил, разбудил маленькую лесу и упаковал пожитки в рюкзак. Хозяин постояло во двора продолжил общаться с офицером внизу, а вот только последнее, скорее всего, был обычным практиком уровня боевых искусств, и ничего не смыслил в жуках: В городе много таких жуков, поскольку раньше их у вас не водилось, скорее всего, они просто предвещают грядущую войну. Топщи все! ответил офицер, словно в подтверждение вышесказанному. «Я уже пробовал топтать, бесполезно. Да что уж, я и кипятком поливал и поджигал, но им все по боку. Так и продолжают жужжать. Один жук вообще умудрился залезть в рот посетителю, и тот, даже проблевавшись, не смог достать его». Сетовал хозяин, постоял во двора. Саньмо оставил на столе одну монету великого изобилия и открыл оконные ставни, а Хулин-Эр призывала закрытием демонический ветер. Выскочив на улицу, парень наступил на кромку ветра и побежал прочь со время от времени выглядывающий за спины белой мордочкой лисы. Во время бега парочки то тут, то там бросались в глаза летающие красные жуки. Не будет преуменьшением сказать, что все небо уезда «Солнечный тигр» было усеяно ими будто звездами в ночи. Санему приходилось частенько тыкать пальцем, за каждым таким точком следовал раскат грома и замертво падающий трупный жук. Те умирали настолько быстро, что даже не успевали ничего осознать, не то что кого-то увидеть. Почему они настолько настырные? Прицепились к нам словно мстительные призраки. Мы ведь все Валюши бели на лидера культа. Зачем заходить так далеко? Недовольно бурчила Хулин Р. Саниму приземлился на землю и побежал. Впереди стоял продавец паровых булочек, у которого он на бегу выхватил сразу несколько подносов с лакомством, и даже зацепил мизинцем пароварку. Продавец было собрался заорать «Воры!», как в его ладонь приземлилась одна монета великого изобилия, вознося на седьмое небо от счастья. Пробегая под городскими воротами, Санему подбросил булочку, затем поймал ртом. Холин Эр запрыгнула на его плечо и тоже решила перекусить, но, коснувшись лапками булочки, тут же взвизгнула, как оказалось, питательная виновница была очень и очень горячей. Прямо сейчас со стороны лисичка выглядела как неуклюжий жонглер то и дело перебрасывая булочку с одной лапы в другую. Чуть погодя, она таки смогла выдержать лапками жар и, недолго думая, куснула, в итоге, конечно же, опять взвизгнув, а затем выстану обожженный обожжённый язык. Немного погодя, человек с лесой прикончили все булочки, а спустя ещё какое-то время решили остановиться и осмотреться вокруг, не заметив рядом ни одного красного трупного жука, они одновременно облегченно вздохнули. холин Р юркнула над дно рюкзака, А когда появилась, уже держала в лапках карту Империи Вечного Мира. Цаньмо взял карту, развернул и затем более внимательно осмотрел окрестности, определив свое текущее местоположение, он сразу же побежал в направлении Имперской столицы. Будучи неспособным найти юношу и лесу, жуки постепенно разлетались из главного города уезда Солнечный Тигр. Относительно неподалеку от города, на вершине горы Солнечное Плато, сидел Цяо. И, насыпившись, отзывал своих трупных жуков. Как вдруг краем глаза он заметил идущего однорукого старца, который, проходя мимо него, словно специально наступил на одного из трупных жуков и раздавил насмерть, Сяо чуть было не начал сквернословить, когда внезапно осознал: Мои трупные жуки несравненно прочные! А старикан с такой легкостью раздавил одного, однозначно сильный мастер. Пожалуй, не стану нарываться! Наблюдая за удаляющимся старцем, он начал рассчитывать. «Поблизости никого нет, и поскольку данное направление уже перекрыто мною, мелкое отродье может податься только на восток, запад или север. Однако мои жуки уже добрались до ближайших городов на западе и востоке, и там его точно нет. Значит, север. Да». Тео тут же побежал на север, и спустя всего несколько мгновений вновь увидел однорукого старца, Скосив взгляд на трепыхающийся от ветра пол рукав медленно на уверенно идущего старца, как оказалось тоже на север, он призвал к себе жуков, а когда их стало так много, что можно было сравнить с облаком, разве что красным, заставил поднять себя в воздух. Хотя, конечно, некоторые из жуков отделялись и разлетались по лесу в поисках возможных следов юноши. Плюх, плюх! Однорукий старец раздавил еще двух трупных жуков, вынудив Цио, подавить очередную вспышку гнева и нахмуриться. Красное облако трупных жуков плавно спустилось к земле, но не до конца, зависнув на расстоянии примерно метра от земли и двух от старца. «Уважаемый старший, эти трупные жуки взращены мною. Ничего страшного, если вы раздавили одного, но зачем было давить еще двоих?» — уважительно поклонился Цяо. «Правда? Я думал, что это просто назойливая лесная мошкара, какой полно, вот и давил. Оказывается, их взрастили вы!» «Тогда прошу прощения!» Ответил остановившийся однорукий старец. «Не знающего нельзя винить! Старший, пожалуйста, впредь будьте осторожны! Улыбнулся был Белатсяу, но на полусловие «плюх!» Однорукий старец поднял ногу и раздавил насмерть очередного жука, заставляя выражение лица отсяу стать мрачнее грозовой тучи. «Я не нарочно, ей-богу!» Сделал шаг назад однорукий старец и «плюх!» Еще несколько трупных жуков превратились в мякоть из некой красной субстанции. Тео звернул ухмыльнулся, после чего из леса вышли летающие зомби, окружили старца. Старший, вы издеваетесь надо мной. Вы явно специально давите моих трупных жуков. Может быть вы хотите оскорбить мой культ бессмертного трупа? С мрачной миной спросил он. Так вы, мастер бессмертного трупа? Вы неправильно поняли. Ваши жуки сами пролетели под моими ногами. «Разве в таком случае вы можете винить меня?» Сразу же объяснился однорукий старец. Не зная уровня совершенствования старого чудика, Тео немного побаивался его, поэтому в очередной раз решил отступить и через силу процедил. «Раз нет специально, то забудем!» Развернувшись, чтобы уйти, он услышал очередной плюх и таки сорвался. Гнев взял власть над разумом, а страх превратился в мужество, И с мановением его мысли летающие зомби набросились на старца. Летающие зомби отличались от тех, что были у Хаини. Последний был всего лишь только-только ворвавшимся в область шести направлений учеником культа с совсем зелеными божественными искусствами, в то время как первый относился к старшему поколению культа и уже давно прорвался в область семи звёзд, а его летающие зомби были закалены до уровня медных бронированных трупов с медными сухожилиями и железными костями, И, конечно же, каждый из таких трупов обладал воистину поразительной силой. Кроме того, у Цио было довольно много медных бронированных трупов, и прямо сейчас все они одновременно набросились на противника, с учетом обстоятельств они однозначно должны были достать его. Прежде чем летающие зомби даже смогли коснуться подола одежды старца, вспыхнула аура и погремела голос Будды, кровь в жилах Цио буквально застыла от ощущения того, что перед ним стоит сам Будда, Он настолько сильно испугался за сохранность своей жизни, что на чистых инстинктах бухнулся на колени, ударил челом о землю и залепетал. «Помилуй, о мудрейший!" Между тем сияние ауры Будды окропило летающих зомби, заставив тех обессиленно попадать на землю и разорвать связь со своим хозяином. Однорукий старец провел обряд просвещения, делая зомби неспособными навредить будущим вообще кому-либо. «Встань!» Посмотрел на него однорукий старец и зашагал прочь. «Люди ошибаются, и в меру возможности нужно находить себе силу прощать. Я не стану тебя убивать, но хотел бы, чтобы ты чаще проявлял сострадание к людям и по возможности отпускал». Цяо поднял голову, осмотрелся вокруг и облегченно вздохнул, думая. «Пронесло. К счастью, я всегда отличался сообразительностью. Если быть обученным должным образом, любой навык может спасти жизнь, к примеру, когда нет никакого шанса на победу». Нужно сразу же поясниться, молить о прощении. Частенько работает. Вставая, он с болезненным выражением лица подумал. Мои летающие зомби. Бесчисленные годы пролитого пота и крови пошли по ветру. Кто, чёрт возьми, этот старикан такой, раз мог с такой легкостью уничтожить их? Он даже не атаковал. Просто разок вспыхнул аурой. И мои любимые, драгоценные... Так, стоп. Нужно взять себя в руки. Я по-прежнему могу поймать того мелкого ублюдка и отнять его меч в сокровища первого ранга, тогда все окупится. С мчался через лес, как вдруг резко остановился, наклонившись, он выкорчевал кустик травы, из которого торчал цветок с тремя фиолетовыми лепестками. Молодой мастер Мо, что это за цветок? Не понимаю, еще спросил Ахулин Р. Трава зеленого начала. У нее есть запах, который не сможет унюхать как человек, так и зверь. Ответил нему, аккуратно оторвав маленький фиолетовый цветок и выбросив, но тем не менее сохранив листья и корневище. Он продолжил бродить по лесу и собирать кое-какие травы, некоторые из которых были довольно распространенными и встречались повсеместно, пока вновь не заговорил. Однако запах травы земного начала крайне благоухающ и заманчив для насекомых. Еще в нем содержится яд, безопасный для людей, но невероятно токсичный для насекомых. Поэтому травы земного начала еще прозвали проклятием 100 жуков. А что до других собранных мною трав, у них только два предназначения. В сто раз приумножить запах и токсичность травы земного начала. Цинемун на огромной скорости побежал вперед, его жизненная ци хлынула наружу и зафиксировала несколько трав в воздухе. Используя ци в качестве котла, он начал прямо на бегу готовить лекарства. Из одной руки вырвалась ци красной птицы, а из другой цы черной черепахи, Цей красной птицы обратилась пламенем, начав обжиг трав, а цей чёрной черепахи стала струйками воды, которые увлажняя предотвращали их полное сожжение. Даже не успев пересечь половину горной седловины, Ценимо уже закончил переработку лекарственной энергии трав. Он избавился от лекарственных отходов и свел руки вместе, после чего в импровизированной ладонной чешечке заплескалась некая прозрачная жидкость. Ценимо осмотрелся вокруг и заметил неподалеку кристально чистый водный источник, Подойдя к нему, он умыл в нем руки, после чего собрался с силами и умчался прочь. Немного погодя к этому месту, стянулось необъятное красное облако. Само собой разумеется, облако состояло из красных трупных жуков Цяо. Трупные жуки буквально по пятам следовали за ценьму, но перед тем, как практически догнать, они внезапно потеряли над собой контроль и полетели к водному источнику. Цяо, контролирующий рой трупных жуков позади, поразился и тут же бросился вперед. Глядя на настоящие барханы, разве что не из песка из мертвых жуков, он почувствовал, как все внутри него похолодело. Красные трупные жуки с таким трудом возвращенные. Все до единого умерли. Быть способным отравить за один раз такое количество трупных жуков это попросту не поддается логике. Только одна мысль о подобном заставила себя удружить от страха. Кроме того, есть кое-что еще. Достаточно далеко отбежав, улыбающийся Цаньмо обратился к прячащейся в рюкзаке Хулин-Эр. Трупный жук тоже по-своему Давид, причем очень. Приготовленный мною яд, конечно же, не опасен для людей, однако если его сидят трупные жуки, тем самым смешав со своим, получится совершенно новый яд, по-настоящему ужасающий яд. Достаточно лишь слегка прикоснуться к нему, чтобы тело полностью парализовало и началось гниение плоти, «Отравившись этим ядом, тебе не останется ничего другого, кроме как наблюдать за своим же разложением без возможности хоть что-либо предпринять». «Молодой мастер, я точно подействую на того сильного практика культа бессмертного трупа? Его совершенствование на совершенно другом уровне!» пропищала вскочившая Хулин-Эр. Все будет зависеть от того, коснется ли он своих жуков или нет». В полголоса проговорил нему и, взглянув на небо, также тихо продолжил. Яд достаточно скоро потеряет свои свойства. Под солнечными лучами он будет постоянно терять свою токсичность. Но одно я могу сказать точно, если в ближайший час кто-то прикоснется к нему, то однозначно умрет. Стоя посреди горной седловины, я удрожал всем телом, но вдруг внезапно ухмыльнулся. К счастью, у меня все еще есть достаточно трупных жуков для разведения, включая королеву трупных жуков. Внезапно из-под его кожи начали вылезать потерявшие всякий рассудок трупные жуки и лететь к водному источнику. Даже королева трупных жуков тоже выбралась и полетела. Старик воскликнул и сразу же попытался схватить королеву, но скорость последней была крайне высока, и уже через мгновение она выпила воды. Цяо схватил королеву трупных жуков и уже собрался было облегченно вздохнуть, как вдруг его тело окоченело. Кожа на ладони начала гнить. И, расползаясь, обнажить плоть, которая, в свою очередь, тоже начала гнить и кусками спадать на землю, быстро превращаясь в нечто похожее на гной. Прямо перед его глазами его же рука сгнила, а он даже боли не почувствовал. Цяо хотел было отрубить руку, но его сознание словно отделилось, становясь неспособным контролировать тело. Со скряжетом в зубы, старик приложил все силы, чтобы поднять другую руку, но лишь потерял равновесие и рухнул на землю, А точнее, у стилающих насекомых. Дедушка-целитель был прав. Не можешь удалить в бою, так отрави. То ли печально, то ли с ностальгией вздохнул пастушок из деревни Цань-Лао, в которой живут только старики и инвалиды.